Глава 16 «Лорд Дренлик в шатер касса заглянул солдат. «Генерал Грайден просил напомнить о совете». «Иду уже!» – ответил Костель со стоном. Он сидел у чаши с водой и пытался вычистить волосы от песка и крови, но это оказалось непосильной задачей. После боя навалилась такая усталость, что не хотелось вставать. Хуже всего было пальцем правой руки, они так одеревенели, что почти не гнулись. Кас с трудом поднялся, накинул мундир на голое тело, а сверху перевес с мечом, который надо бы по пути отдать кузнецу, чтобы наточил. В сумерках видны горящие факелы на стенах замка и монастыря. Когда еще не стемнело, было видно повешенных из гарнизона. Коменданта замка Короля Пауков Нордеры хотели замучить, но меткий стрелок из отряда Грайдена смог прервать мучения Валерана и Глесса. Войска могли свободно стоять под стенами, не опасаясь картечи из пушек, ведь и гарнизон выбросил их все, а единственную оставшуюся загвоздили. Лагерь ликовал. Генерал Грайден запретил попойку, но многие этим запретом пренебрегли. Слышно, как где-то играет музыка, как кто-то фальшиво поет, а к армейским проституткам, нелегально сопровождающим войско, выстраивались целые очереди. И людей больше, чем должно быть с учетом потерь. Возле шатра Грайдена стояли рыцари, Кас знал некоторых. Совсем зеленые сопляки из столицы. Видно и прибывшую пехоту в новых стеганых куртках, нагрудниках и кольчугах. Они стоят отдельно, еще не понимая, куда идти и что делать. Понятно, что это новички, еще никогда не бывавшие в бою, слишком чистые и аккуратные. Те, кто сражался сегодня и последние дни, выглядели иначе, и не потому, что не успели отмыть лица и одежду. Просто они казались другими, что особенно заметно на фоне новобранцев. Но кто привел подкрепление? Не отец же, такой далекий путь он не выдержит. Только что прибывшие с тревожным видом озирались по сторонам. В военном лагере они точно впервые. Особое их внимание привлек стоящий в карауле парень в грязной стёганой куртке. Кровь елась в рукав, подвернутый, другой рукав распрямлен. Сапоги разные. Нет, такое терпеть нельзя. Но Кас неожиданно для него самого не разозлился. Парень смотрел на палатку Грайдена немного мутным взглядом, всхлипывал и вытирал крупные слезы, бегущие по исцарапанному лицу. «Что у тебя?» – грубо спросил Кас вместо того, чтобы вставить пару тумаков за ужасный внешний вид. «Ничего», – буркнул парень, посмотрел на Касса и так вздрогнул, что едва не уронил копье. "Лорд, простите, я...» «Успокойся», – сказал Костель и осмотрел парня повнимательней. Герб Дренлигов на куртке пришит криво. Если бы дело было в столице, за такое парень получил бы по зубам, но сейчас плевать. Что у тебя стряслось? Ничего, бой начался, и он на меня побежал, а я... Он замолчал. Лучше слов говорил его копье, наконечник, и верхняя часть которого плохо оттерта от крови. Проткнул кого-то насквозь. Всего-то? И за каждого врага теперь ныть будешь? «Это не враг был», — парень вытер нос рукавом. «Вместе с ним росли, войско вместе пошли, заработать хотели. Честно было, я ткнул копьем, а он назад побежал и... и напоролся». «Бывает, чушь. Я где-то троих своих прикончил. Кто под меч случайно попал?» «Командир так же сказал. Бывает, — говорит. Но мне-то от этого...» «Не забивай голову». Кас хотел было похлопать парня по плечу, но подумал, что это слишком. «В бою грехов нет. Дальше служи, смотри, куда тыкаешь, и старайся выжить. Потом и заработаешь». Кастиэль продолжил путь. Странно, никогда не любил говорить с простолюдинами. Феликс, конечно, тоже простолюдин, но с ним они вместе росли, а этот копейщик и тот парень, что вынес на себе Касса, потеряв ногу, были другими. Но оба рисковали жизнью, сражаясь за дом Дренлига. Пожалуй, немного уважения они заслужили. Кас вошел в шатер генерала, но при виде гостя захотелось уйти и никогда не возвращаться. Только не он, только не этот человек. Но будущему Марграфу приходится терпеть таких личностей. «Добрый вечер, дядя. Какими судьбами?» Дядя Томас потер блестящую лысину и улыбнулся. У отца Касса было два брата. Средний Грегори, знаменитый златодержец, командующий королевской армией, и младший Томас, который... Ах, лучше бы его не было. «Как же я рад видеть тебя, маленький Касси!» Томас говорил вежливо и спокойно, очень тихо, будто из норы вылезла змея и пыталась загипнотизировать свою жертву. «Ядовитая змея!» «Я пытался узнать у генерала ситуацию, но Грайден не хочет говорить без тебя!» «Лорд Кассель Дренлик наш командующий!» Отчеканил Грайден, смотря на Томаса как на мерзкую многоножку, которую надо раздавить. «Такое прозвище и было у дяди. Мухоловка!» «Все сведения только с его разрешения!» «Очень жаль!» Томас налил вина, но кувшин вернул не на прежнее место, а чуть в сторону, нарушая порядок, который Кас навел на столе генерала еще вчера. Это специально. Но хорошо, что здесь взрослый человек, который остужает пыл горячих юношей. Он посмотрел на Седжина Литси, который сидел как можно дальше от Томаса Дренлига. Видок у сына герцога еще тот... Окровавленные губы распухли, под глазом синяк, а дурацкий красный плащ потерялся. «Ты приехал наслаждаться звуком своего голоса или хочешь сказать что-то дельное?» спросил Кас. «Или говори, или уматывай назад столицу». «Вообще-то я привез подкрепление». Томас сделал вид, будто бы обиделся. «Потому что ты, дорогой племянничек, людей считать не умеешь и думаешь, что они бесконечные. Сколько ты уже потерял?» «Или говори, или выметайся!» Кас посмотрел дяде в глаза. Томас отвернулся. «Твой отец очень был недоволен, когда узнал, что монастырь пал. Он рвал и металл, проклинал всех и вся, и богохульствовал. Боюсь, что когда он узнает сегодняшнюю новость, что замок паука в руках врага, очень советую тебе, дорогой Касси, вернуть крепость до конца недели, или отец тебя заменит». «Я говорю не только о командовании армии». «И командовать будешь ты?» Кас усмехнулся, но внутри похолодел. «Отец назначит другого наследника. Он может так сделать». Томас закатил глаза. «Да не в жизни. Есть и вторая новость. На днях, когда монастырь еще держался, пришел корабль от Золотодержца. Король Эдуард скончался, да примет спаситель его душу». Новый король Генрих – славный юноша, который сразу сказал, что ему война на материке не нужна, и приказал войскам возвращаться на остров. А поскольку его не коснулось проклятие его деда Ларса Великого, то жить он будет долго и счастливо. Золотодержец передал, что отправляется уже на следующем корабле, так что мы ожидаем прибытия со дня на день. «Если ты не успеешь захватить крепости, твой отец будет вынужден попросить помощи у Грегори» но ты сам знаешь, как братья любят друг друга. Победы золотодержца принадлежат только ему, а лорд Дренлик хочет, чтобы победа осталась за правителем Тренланда. Если ты не сможешь вернуть замок, лучше не обсуждать мрачные перспективы». Томас улыбнулся. «Я здесь, чтобы помочь. Замки будут наши. Теперь давайте начинать совет». «Я готов, генерал Грайден» сказал Кас, стараясь представить себе, что мухоловки тут нет. «Ты, Сэдж? Сэджин издал какой-то хрип, похожий на звук открываемой рыжавой двери. «Тогда начнем с последнего». Грайден косился на Томаса. «Мы разгромили армию Альбы, не только кланы, но и королевскую гвардию, а лорд Литти своими руками прикончил принца Максимилиана». «Вспомнил, как его зовут только после боя», – прохрипел Сэджин и попробовал улыбнуться. «Так что долина наша», — продолжил генерал. «Но часть войск засела в крепости, и у меня есть основания полагать, что это все нордеры. Их отряд был на поле боя, он же организован отступил. Когда замы хотели отступить войска Альбы, их обстреляли из луков. Пушек у них нет, ни в крепости, ни в монастыре. Пять пушек гарнизон успел сбросить наружу. Артиллеристы обещали их восстановить к завтрашнему дню. Единственную оставшуюся пушку загвоздили». «Отличная новость», — сказал Касс. «Значит, лезем на стены?» «Я предлагаю сначала вернуть монастырь», — Грайден почесал подбородок. «Его взять проще, а замка Паука им нечем стрелять нам в спину, кроме луков, а из монастыря... оттуда будет проще руководить штурмом замка». «А Альби не придет подкрепление?» — спросил Томас. «А то это будет немного неприятно». «После такого разгрома королю понадобится время, чтобы собрать кланы. Да и он сам слишком стар, поэтому здесь командовал наследник». «Все же нам нужно брать замок», — сказал Томас. «Нечего терять время». «При всем уважении», — Грайдон обратил тяжелый взгляд на мухоловку. «Это решать вашему племяннику». «Мой племянник решит правильно», — Томас улыбнулся. «Ведь что может быть лучше старой доброй атаки в лоб?» «Продолжайте, генерал», — попросил Касс, стараясь не смотреть на дядю. «Я настаиваю на штурме монастыря. Захватим, поставим туда пушки, обстреляем крепость. Затем берем ее и готовим к обороне на случай, если альбийцы вернутся. Ну, или чтобы у нас был плацдарм, когда приплывут наши силы, а граф Дренлик решится на ответный поход. А он решится, я его знаю». «У меня есть предложение», — Сэджина почти не слышно из-за его хрипа. «Я читал про одного полководца древности. Перед ним стояла задача взять неприступную крепость. Ее комендант сказал, что «скорее небеса падут нам на голову, чем ты захватишь мой замок». Но полководец не растерялся. Он выстроил стены и валы еще выше, чем в крепости, его солдаты каждый день тренировались ее штурмовать. И когда они научились это делать хорошо, то атаковали». «Какая интересная история!» «И чем все закончилось?» «Небеса не упали!» Сэджин улыбнулся, насколько мог, из-за опухших прокушенных губ. «Ну, крепость была захвачена, а гарнизон уничтожен». Генерал Грайден потер виски и выдохнул. «Это интересное предложение, лорд Литси, но у нас может не хватить времени. Предлагаю назначить штурм на завтрашнее утро, хватит и одного моего батальона. Лорд Дрэнли, ваше мнение?» «Нам нужно...» – Томас раскрыл пасть, но Кас успел быстрее. «Этим и займемся. Звучит неплохо, генерал. Совет окончен, спасибо». Кас вышел первым, но не успел дойти к себе, как его догнал генерал Грайден. «Лорд Ренлик, я бы хотел попросить, чтобы вы поговорили со мной до завтрашнего штурма, с утра. Нужно кое-что сказать о монастыре, но об этом не стоит говорить при Мухоловке, да и лорду Литси об этом нельзя знать». «Не нравится мне ваш дядя. Слишком грязную работу он делает для вашего отца». «А сейчас мы не можем поговорить, генерал?» Грайден-старший чуть приподнялся на носках и куда-то посмотрел. «Если вкратце, то между замком и монастырем существует проход. Когда мы попадем в монастырь, то сможем пробраться в замок и открыть ворота. Мы так сделали 30 лет назад». «Что за проход?» – удивился Касс. «Никогда не слышал. Я бы хотел очень подробно все обсудить». Грайден опять куда-то посмотрел. «Это требует немало времени, если вы позволите...» «Вы куда-то торопитесь?» – догадался Кастиэль. «По правде говоря, да. Сейчас начнется одна церемония в третьем батальоне. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. А завтра утром мы продолжим разговор». «Ну, давайте так». Касс пошел следом, едва успевая за торопящимся генералом. Остаток дня Феликс провел с новым батальоном. Работы было не в проворот. Отец пока не назначил командира, поэтому приходилось разбираться с потерями и ранеными, с трофеями, экипировкой и прочим. К счастью, Эмиль остался помогать, но он никогда не был офицером и тоже многого не знал. А Гилберт старательно избегал общества Грайдена-младшего. «Не может простить случившееся». Феликс это понимал, но раздражение к другу это не умоляло. Мог бы и поставить себя на чужое место. Но к вечеру Гилл все же пришел для разговора. «Феликс, послушай. Я не должен был так реагировать. Никогда нельзя кричать на офицера в присутствии подчиненных. Это нарушает субординацию и подрывает твой авторитет. Но, Феликс, серьезно? Угрожать ребенку? Мы же пехота леса, у нас есть правила и честь». «Мы гвардия, мы не воюем против мирного населения, не насилуем, не сжигаем дома. Мы воюем по правилам, у нас такой же кодекс чести, как у рыцарей. Мы...» «Гил, послушай...» «Я ходил с кассом в два похода, когда на Западе восставали крестьяне». Феликс огляделся, увидев, что их никто не слушает. «Кодекс чести рыцарей касается только их самих. Они также грабят и насилуют, как обычные войска. И лес тоже...» «Вроде есть правило, но когда-то это была банда наемников, которая не гнушалась сжечь какую-нибудь деревню вместе с жителями». «Вот не надо придумывать», — Гилберт нахмурился. «Такого никогда не было». «Ладно, не буду спорить. Знаешь, как мне до сих пор хреново от того, что я сделал? Всего трясет. Если бы я нашел другой способ, я бы им воспользовался. Но я не видел другого. Да, на меня теперь все смотрят, как на изгоя, даже ты». «Я сказал твоему отцу», – Гил скрестил руки, – «это мой долг. Он и остальные решат, что с тобой делать». Стемнело, но Феликс не знал, куда идти ночевать. Прошлую ночь он провел с остальными солдатами, так как помощником капитана его назначили только утром, а сегодняшний день он закончил офицером, хоть и временным. Феликс сел недалеко от палатки погибшего сегодня командира третьего батальона. Правила были простые, и градин младший их знал. В пехоте леса следили за моральным обликом солдат. Пехотинцам было запрещено убивать мирное население, грабить, насиловать, поджигать дома без приказа и прочие вещи. За нарушения наказывали строго, но гвардия всегда подчинялась правилам. А за убийство поданных лорда Дренлига нужно было отвечать по закону. Конечно, Феликс не убил отшельника и его сына, но угрожал это сделать. Вряд ли за угрозой последует какая-то кара, но столь вопиющий случай. Даже если отец не прогонит Феликса, то солдаты наверняка не будут его за это уважать. Так он и сидел, накручивая сам себя и дико жалея о совершенном. Пусть бы лучше Гил что-то придумывал, он же главный. Но больше всего мучил один вопрос – Смог бы он выполнить угрозу. То, что не было однозначного ответа, пугало еще больше. К нему приблизились люди с факелами целая толпа, отчего вокруг стало светло. Отец, в окружении офицеров других батальонов, ветераны Третьего. Пришли высказать свой вердикт Феликс поднялся, встречая опасность лицом. Что бы ни случилось, Надо выдержать это стоя. Рядом с отцом Касс, а вот Гила среди них нет. «Вот и ты!» — сказал генерал Грайден. «Обычно для этого мы устраиваем церемонию, но сегодня обойдемся короткой версией. Мы на войне как-никак». «Церемония изгнания? Разве такая есть? Неужели его прогонят?» Солдаты третьего батальона подошли ближе, мрачно смотря на Феликса. Среди них Эмиль. «Ну, и чего встали?» — рявкнул ветеран. «Бери его! И раз!» Солдаты обхватили Феликса, повалили, но не на землю, Они держали его на руках. Грайден-младший полетел вверх. Дыхание захватило, странное ощущение легкости которая тут же сменилась паникой от того, что он летит вниз, но его поймали. «И два!» — Феликса подбросили еще раз намного выше. «И три!» — качай его! «Ура новому капитану третьего!» Наконец, Феликса поставили на ноги, которые тут же попытались разъехаться в разные стороны. Но солдаты его поддержали, а Эмиль сунул в руки здоровенную чашу, больше похожую на ведро. «Пей! Пей! Пей! Пей! Пей!» Кричали все, в том числе отец и Кастиэль. Феликс едва не захлебнулся от крепкого вина и разлил большую часть, но чашу позволили убрать только когда она опустела. «Ура новому командиру!» Эмиль хлопнул Феликса по спине. «Ну и мне, твоему новому помощнику!» Подошел Касс и от души стукнул в плечо. «Вот же, сукин ты сын! <свят> Поздравляю! Вот теперь у меня нормальный друг, а не какой-то там пехотинец!» Касс обнял его так крепко, что заныли ребра. Генерал Грайден смотрел на сына с едва заметной, но довольной улыбкой. «Все, закончили. Завтра он вас погоняет!» Ветераны сделали вид, что приуныли и разошлись. Ушел и Касс. Феликс остался наедине с отцом. «Знаешь», — сказал отец и положил тяжелую руку на плечо сына. «Ты стал капитаном не потому, что твой отец генерал. Вернее, ты сын генерала, но стал капитаном не поэтому». «Ладно, не об этом речь. Я бы назначил тебя капитаном и сам, со временем». «Но когда ко мне подошли ветераны третьего и попросили назначить главным тебя вместо Эмиля, и более того, он сам просил это, так что я удивился, и я тобой горжусь!» Он хлопнул Феликса по плечу. «Стой, папа, но я...» «Сложно представить себе, да? Но с таким папашей твоя карьера пойдет быстрее!» «Ха-ха, это аванс, парень, но ты его выплатишь, я уверен!» Может быть, даже займешь мое место. Стой! Феликс потер голову, в которой шумело от выпитого вина. Я не могу сообразить, я что, стал капитаном третьего? Да, все командиры, кроме... почти все командиры батальонов, были согласны. Ты проявил себя лучшим образом сегодня и хорошо сражался, люди это заметили. Но я же... но я... Феликс пытался найти в себе силы признаться, но боялся сказать. Будто отец тут же передумает и прогонит. «Ты о том случае на болоте сегодня?» «Да». «Да, Гилберт Теннесс мне рассказывал. Если бы кто-то погиб, тогда бы дело закончилось иначе. Гил проголосовал против твоего назначения, но не обижайся на него». «Да, я...» «Послушай, да, ты сделал вещь, которая в нормальных условиях могла быть наказуемой, но мы далеко не в нормальных условиях. Под твоей командой были люди, и ты сделал все, чтобы они не только прожили этот день, но и выполнили приказ. В конце концов, ты же не убил мальчонку, да и уверен, что не собирался. Отделались легко». Отец сел на бревно и притянул Феликса за собой. «Люди заметили, что тебе это неприятно, но ты пошел на все ради них и всех нас. Если бы вы не успели пройти болото, возможно, мы бы с тобой не разговаривали сейчас». «Но Гил...» «Гилберт хороший парень, но он всегда служил только во втором батальоне. А второй, он у нас образцовый, в нем всего несколько ребят из старой гвардии. А вот третий, в нем многие из лесного братства. Наемники?» «Да, еще когда нами командовал святоша». Отец улыбнулся, смотря куда-то перед собой. «Они привыкли действовать жестко, так что не стесняясь их осаживать. Они более крепкие, чем парни из старого, их не напугаешь жестокостью». «Но уважение ты заслужил, и надо его поддерживать. Слушайся советов, парни опытные, могут подсказать много полезного». Но решение и ответственность принимаешь ты сам, даже если твой человек облажался. Ты теперь командир, и неважно, сколько людей у тебя, сто или тысяча, ты решаешь за них. Когда ты будешь командовать, многие погибнут. Ты будешь отправлять людей на смерть, зная это. Но никогда не перекладывай ответственность на других и будь честен. Когда люди поймут, что ты готов ради них на все, они сделают все, что ты прикажешь». Отец вздохнул и посмотрел на замок короля пауков и монастырь. «Хорошо, что наши пути тогда пересеклись. Если бы не ты...» «Ты же меня спас». «Разве?» «Я тогда смерти искал, а нашел... А нашел жизнь». «Ладно, это уже в прошлом. Твой батальон завтра возьмет монастырь, сотни человек хватит. Не бойся, я тебе с этим помогу. А потом мы захватим замок». «Еще один штурм?» «Я не буду говорить подробно», – отец задумался. «Там есть проход, очень древний, еще со времен Старого Мира». «Глубокий должно быть», – Феликс оценил высоту холмов, на которых стояли крепости. «Но если что-то случится, и ты окажешься там, проход откроется только перед Дренлигом, но дядя Касса об этом знать не должен. И еще одно». Там внизу живут двое. Один из них — союзник. Отец не отрывал взгляда от крепости, о чем-то раздумывая. А вот второму верить нельзя. Хотя все окажется так, как он и говорил. Он лжец. «Ты меня запутал?» — сказал Феликс. «Пожалуй, да. Тогда перестану. Завтра утром военный совет. Не проспи».